Глава третья «Доброе утро!» — просияла Рита, поднимая взгляд от кассового аппарата. «Что ему сказать? Поздравить с праздником? Но будет ли это уместно?» «Доброе!» — отозвался мужчина. Кажется, она опять забыла, какой же он красивый. «Кофе?» — улыбнулась девушка. Андрей кивнул. Сегодня он выглядел немного хмурым и невыспавшимся, но даже это не могло его испортить и Уриты привычно перехватило дыхание. Всякий раз их встречи проходили быстро и ярко, точно вспышка света. Она не помнила, что говорила, делала все на автомате, а ее пульс громко стучал в висках, мешая соображать. И уже после того, как он выходил со стаканом кофе в руках, а затем и в течение всего дня, девушка медленно восстанавливала в памяти все слова, движения, звуки голоса и с удовольствием смаковала каждую мельчайшую деталь очередной короткой встречи. «Да, спасибо!» — кивнул Андрей. И чтобы скоротать время, достал из кармана смартфон и уткнулся взглядом в дисплей. «Нужно что-то сказать! Что-то сказать!» — кричало сознание Риты. «Но что?» «Может, добавить сироп?» — брякнула она и моментально покраснела. «Сироп?» — он поднял на нее свои невозможно красивые черные глаза. «Да!» Рита сглотнула и комкая край фартука стала перечислять. Кокосовый, банановый, вишневый, амарета или, может, имбирный пряник всего их около двадцати. И нервно махнула в сторону небольшой витрины рядом с кофемашиной. А, протянул мужчина. Нет, спасибо. Он тряхнул головой. Нет, кофе я беру для жены, а она, знаете ли, предпочитает исключительно классику. Андрей сделал шутливо виноватое лицо и наклонился к прилавку. «Привереда!» — объяснил он. «А, понятно». Натянула на лицо улыбку Рита. Кивнула и отвернулась к аппарату. Мир рухнул, руки дрожали и упрямо не желали подчиняться. Она медленно цедила выдох через ноздри. «Не дай бог, тот получится похожим на всхлип!» Но профессионализм и отточность движений сделали свое дело — Она не пролила ни капли напитка, сделала все в лучшем виде. Повернулась к нему и даже сумела вежливо улыбнуться. Андрей рассчитался и взял кофе. «Большое спасибо!» «Хорошего дня», — тихо сказала Рита, провожая его взглядом. Маленькая уютная сказка, которая помогала ей держаться на плаву в мутной реке жизни, рассыпалась в прах. Сразу стало как-то обидно, холодно и неуютно. Зачем он улыбался ей все это время? Просто потому, что вежливый? Ну и козел. Рита чуть не разрыдалась. Она прекрасно понимала, что Андрей ни в чем не виноват. И это все она. Сама. Сама придумала, сама поверила, сама влюбилась. Ждала его прихода каждый день, жила воспоминаниями о встречах, воссоздавала в воображении каждую деталь, каждое слово. Бережно хранила их на особой полочке в собственной памяти и при случае, например, перед сном, доставала и снова прокручивала дурочка». Девушка рухнула на стул и уже собиралась разреветься, как в кофейню пожаловала еще несколько посетителей. Рита встала, шмыгнула носом и приветственно улыбнулась. «Доброе утро!» В душе было так пусто, что она практически слышала звон этой пустоты, царапающий сердце. В этот миг девушка поняла. Пожалуй, вот теперь она на самом деле ненавидит этот чертов день святого Валентина.